Небо боребила и переливалось. С туманом это явление не имело ничего общего. Над землей витал серебристый свет с сиреневыми бликами, напоминающий гибрид облака и молнии. Дальше, по направлению к Голливуду, небо светилось все сильнее. Это бросалось в глаза даже из небольшого проулка, примыкающего к заднику заведения Шемахарги Харги «Реберный дом», где две собаки наслаждались еще одним особым предложением «Все, что можешь откопать в помойке задаром». Леди вскинул морду и зарычал. — Понимаю тебя, — кивнул господ. но ничего не поделаешь. Знамение. Помнишь, я говорил о всяких предвещаниях? По его шкуре пробежал разряд искр. — Пошли, надо сказать людям, ты же у нас в этом деле большой, Дока. Клика-клика-клика-клика-клика. Только этот звук раздавался в одиозе. Клеопа перестала играть и вместе с другими уставилась на экран. Рты были открыты. Они закрывались лишь за тем, чтобы переживать очередную порцию попзёрна. Краем сознания Виктор понимал, что он видит плод своих усилий. Он пытался отвернуться. Даже сейчас какой-то голосок в его голове нашептывал ему, что происходит что-то неладное, но он его почти не слышал. Всё идет, как идет». Вместе с другими он затаил дыхание, когда героиня начала свою борьбу за старый семейный рудник в охваченном безумием мире. Посреди сцены кровопролитной битвы его начала колотить дрожь. А собравшееся на балу общество виделось ему сквозь романтическую дымку. Его, его ужалило под коленкой что-то холодное, липкое, будто к штанине приложили полурастаявший кубик льда. Можно было попробовать не обращать на этот кубик внимания, но ощущение не отступало. Виктор опустил взгляд. «Прошу прощения», — произнес господ. Виктор сосредоточил взор на новом предмете. Но спустя мгновение глаза сами собой вернулись к экрану, на котором его гигантская копия целовала гигантскую копию Джинджер. Липучая прохлада вновь растеклась по ноге. Он опять вынырнул на поверхность. — Если хочешь, я могу укусить, — предложил господ. Я... Э, я... могу укусить так, что взвоешь, — уточнил пес. — Ты только скажи. — Не надо. Э, я говорил тебе о предвещании... «Предвещание, предвещание, предвещание! леди, Лайл пока не охрип, а никто даже ухом не пошевелил. Вот я и прибегнул к старой дедовской технике. Х холодным носом ткнуть еще ни разу не подводила». Виктор огляделся. Остальная часть публики прилипла к экрану. Создавалось впечатление, что они готовы остаться здесь наве... наве... навечно... Виктор приподнял руки над подлокотниками кресла. Из пальцев с треском посыпались искры. Воздух приобрел маслянистость, верный признак мощного скопления магического потенциала, о чем знают даже студенты-первокурсники магических наук. В партере клубился туман. Глупость, конечно. Но туман от этого никуда не девался. Он стелился по полу, подобно бледному серебристому пледу. Виктор потряс Джинджер за плечо, помахал перед глазами рукой, что-то крикнуло ей в самое ухо. Затем он принялся теребить Патриция, вслед за ним до Стабля. Тела их немного отклонялись, но каждый раз возвращались в прежнее положение. «Это клик во всем виноват», — прошептал он. «Картинка имеет над ними какую-то власть, но какую?» «Это самая обычная картинка. Не лучше и не хуже остальных. Магия в Голливуде никогда не применялась, во всяком случае, в обычном своем виде». Продравшись сквозь упругие турникеты колен, Виктор выскочил в проход и бегом по колено в тумане припустился вперед. Мигом позже он колотил в дверь рубки Безама. Не дождавшись ответа, он выбил ее плечом. Безам сосредоточенно внимал событиям на экране через маленькое квадратное оконце в стене. Ящик для переброски картинок издавал радостное кликанье. Его ручку никто не вращал. По крайней мере, поправился Виктор, он даже не видел того, кто это делал. Вдали что-то загрохотало, пол стены задрожали. Виктор взглянул на экран. Да, этот отрывок был ему знаком. Он шел как раз перед сценой пожара в Ангморпорке. Бег мысли набирал обороты. «Как звучит известная максима насчет богов? Дескать, боги существуют постольку, поскольку существует вера в них. Но это можно толковать шире. Реальность есть то, что происходит в головах у людей». Сейчас он видел сотни людей, искренне верящих в реальность того, что являлось их взором. В поисках ножниц или ножа Виктор начал копаться в хламе на верстаке Бизама, но ничего путного не обнаружил. Аппарат продолжал жужжать, отматывая реальность из будущего в прошлое. «Ну что, надеюсь, сегодня я действительно кого-то спас?» Раздались где-то позади слова господа, но Виктор не обратил на них внимания. В разноголосице мыслей, обыкновенно переполняющих мозг, преобладают мысли несущественные. Лишь в случаях крайней необходимости удается заставить их умолкнуть. Так произошло и на этот раз. И, наконец, в абсолютной тишине звонко пропела одна ясная четкая мысль, которая до сих пор тщетно молила, чтобы ее выслушали. Предположим, существует такое место, где слой реальности чуть тоньше, чем повсюду. И, предположим, ты сделал нечто такое что еще больше истончило реальность. Книгам такое не под силу, не под силу и обыкновенному театру, ибо в душе зритель всегда понимает, что смотрит на актеров, разыгрывающих пьесу. Только Голливуд через зрение проникает прямиком в мозг, и сердце подтверждает зрителю, то, что он видит, реально. Такое под силу лишь кликом. Вот что случилось в недрах Голливудского холма. «Жители старого города использовали прориху в реальности для того, чтобы развлечься, и развлекались до тех пор, пока твари их не настигли». История повторяется. Люди опять начали жонглировать факелами в пороховом погребе, а твари не спускают с них глаз. Но почему все это продолжается? Ведь он остановил Джинджер. Картинка кликала не умолкая, и ящик для переброски картина окутала, как ему показалось, таинственная дымка, Виктор уцепился за ручку сбоку от ящика. Она было чуть-чуть поддалась, но потом переломилась. Осторожно пересадив Бизама на пол, Виктор поднял стул над головой и, что было сил, саданул по ящику. Стул разлетелся в щепки. Тогда он открыл заднюю стенку ящика и вытащил оттуда Тода Саламандр, но на экране по-прежнему выплясывали кадры. Здание снова содрогнулось. «Тебе дается один-единственный шанс», — подумал он. «Либо ты его используешь, либо погибаешь». Он снял и намотал на руку рубашку. Затем просунул руку в ящик, дотянулся до играющей бликами дорожки и схватил ее. Раздался щелчок. Ящик рвануло назад. Мембрана, разматываясь с бобины, свела несколько лоснящихся колец, которые было метнулись в сторону Виктора, но тут же скользнули на пол. Клика, клика, клика, а, клик. Бобины перестали вращаться. Виктор опасливо поворошил ботинком спутанную ленту и почти удивился, когда она не попыталась его тем или иным способом ужалить. «Ну что, спасли мы этот мир или нет?» – поинтересовался Гаспот. «Хотелось бы, наконец, определиться». Виктор взглянул на экран. «Нет». Движущиеся картинки не исчезли. Они были не очень четкими, но он по-прежнему видел расплывчатые очертания Джинджер и свои собственные. Они отчаянно цеплялись за существование, кроме того… Сам экран пришел в движение. Он пучился, выдавался вперед. Так колеблется в бассейне остывшая ртуть. Это зрелище будило неприятные воспоминания. «Они настигли нас», — сказал Виктор. «Кто?» «Помнишь свои разглагольствования о всяких мерзких тварях?» Гаспод наморщил лоб. «А тех доисторических?» «Но вряд ли они доисторические, Сомневаюсь, что они вообще когда-либо существовали», — поправил его Виктор. «Мир, из которого они вышли, не знает времени». Среди публики наметилось движение. «Надо срочно вывести всех из зала. Лучше поторопиться, пока не началась суматоха». Из зала донеслись истошные вопли. Публика приходила в себя, а с экрана сходила Джинджер. Она была в три раза крупнее своего оригинала. Плоть ее совершенно отчетливо мерцала. Она была все еще отчасти прозрачна, однако уже обладала немалым весом. Пол под ее ногами прогибался и трескался. Публика переползала друг через друга, лишь бы побыстрее выбраться наружу. Виктор с боем продрался сквозь встречный поток людей. В этом ему отчасти помогло кресло с думса, которое как раз снеслось в противоположном направлении, сметая все на пути. Его хозяин наотмаш колотил тростью по людским спинам и вопил. «Эхе-хей, все только начинается!» Заведующий кафедрой поймал в толпе руку Виктора. «Так было задумано с самого начала!» — крикнул он. «Нет!» «А может, это какой-нибудь особый эффект?» — с надеждой в голосе спросил завкафедрой. «Может, если только за последние 24 часа создатели эффектов сумели довести их до реального совершенства. Но вообще-то мне кажется, что это пришельцы из подземельных измерений». Завкафедра смерил его испытующим взглядом. «Ты, если не ошибаюсь, наш воспитанник Виктор!» «Именно так. Прошу меня простить!» На этом Виктор расстался с остолбенившим волшебником и бросился к ложе, где они сидели вместе с Джинджер. Взгляд девушки был прикован к твари, принявшей ее образ. Монстроподобная Джинджер водила головой в стороны и мигала, но очень медленно, словно ящерица. «Это я?» «Нет!» – вскричал Виктор. «То есть в каком-то смысле? Да, не исключено, но все же не вполне. Словом, вставай, уходим!» «Но она похожа на меня, как две капли воды!» Воскликнула Джинджер голосом, намекающим на приближающуюся истерику. «Это только потому, что они проникли сюда через Голывуд. Именно он, насколько я понимаю, определяет их облик», поспешно протараторил Виктор, и резко дернул ее за руку. Джинджер слетела с кресла. Ноги Виктора взбивали туман и разбрасывали поп-зерн. Она послушно ковыляла за ним, временами оглядываясь. «Знаешь, а тот второй тоже пытается сойти с экрана», сообщила она. «Не останавливайся!» «Так ведь это же ты!» «Я — это тот, кого ты держишь за руку, а это — что-то другое. Оно просто вынуждено воспользоваться моим обликом, моей наружностью». «А какой наружностью оно пользуется у себя дома?» «Поверь мне, ты этого знать не хочешь». «Нет, хочу. По-твоему, зачем я спрашиваю?» — прокричала она. Они перепрыгивали через завалы разрушенных кресел. «Это гораздо хуже, чем ты можешь себе представить». «Знаешь, я такое могу представить, мало не покажется». «Знаю, поэтому и говорю, это гораздо хуже». О! Призрачная великанша, прерывисто вспыхивая, точно ее освещал луч стробоскопа, прошествовала к стене и одним ударом пробила ее. На улице поднялся крик. «По-моему, она продолжает расти», – прошептала Джинджер. «Беги на улицу», – сказал Виктор, – «попроси волшебников остановить ее». «А ты что будешь делать?» Виктор гордо вскинул голову. «На свете есть вещи, которые настоящий мужчина должен делать в одиночку». Она бросила на него раздраженный, непонимающий взгляд. «Что? Что? Тут такое творится, а ты собрался в уборную?» «Я сказал, убирайся отсюда!» Подтолкнув ее в направлении дверей, Виктор развернулся и увидел рядом с собой двух собак, терпеливо ждущих его приказов. «Вы двое тоже ступаете!» леди, заскулил. «Собака, она же, как это, должна ни на шаг не отходить от своего... <кхм> хозяина!» проговорил Гаспот, покрываясь бурыми пятнами. Виктор в бешенстве посмотрел по сторонам, подобрал с пола обломок кресла, распахнул дверь и швырнул деревяшку как можно дальше. «Апорт!» Обе собаки, повинуясь вечному инстинкту, дружно сорвались с места. К господу хватило самообладание лишь для того, чтобы в последний миг успеть обернуться и прохрипеть. «Вот сволочь!» Виктор побежал в будку и вскоре показался оттуда, прижимая к груди, поднятых ураганом. В то время гигантский Виктор никак не мог расстаться с экраном. Получили свободу, став трехмерными, лишь голова и одна рука. Последняя попыталась вяло отпихнуть Виктора, когда тот принялся наматывать на нее гроздья октацеллюлозы. Покончив с этим, Виктор, сломя голову, бросился назад в рубку и после недолгих поисков извлек на свет целое хранилище картинок, прометчиво устроенное безамом под верстаком. Действуя с той же размеренной целеустремленностью, какую неизменно внушает сводящая кишки жуть, Виктор набирал груды жестяных банок и сваливал их в кучу подле экрана. Тварь, которая к тому времени вызволила из двухмерности и другую руку, попыталась эту кучу раскидать, однако то неведомое, что управляло тварью, еще не совсем освоилось с новой формой. «Наверное, тяжело с непривычки обходиться всего двумя руками», — отметил про себя Виктор. «В кучу легла последняя жестянка». «В нашем мире тебе придется жить по нашим законам», — сказал он, — «и умирать тоже. Держу пари, что гореть ты умеешь, как и все остальное здесь». Тварь яростными рывками вытаскивала из экрана ногу. Виктор похлопал себя по карманам, затем бегом вернулся в рубку, где принялся лихорадочно шарить по полкам. Спички. Спичек нигде не было. Он толкнул двери в фойе и стремглав бросился на улицу. Огромная толпа, леденее от ужаса, наблюдала за тем, как гигантская Джинджер неуклюже выбирается из-под обломков рухнувшего по ее вине здания. Откуда-то сзади раздалось кликанье. Бригадир припал к ящику, желая запечатлеть роскошную сцену. Заведующий кафедрой орал на доставля. «Мы не можем остановить их с помощью магии! Они ею питаются! Мы им дадим магию! И они весь город в порошок сотрут!» «Но сделайте же что-нибудь!» — взвыл Достабль. «Дорогой мой, мы, волшебники, предпочитаем не связываться с явлениями, с которыми, по ряду соображений, мы...» «Мы связываться не предпочитаем!» Немного сбивчиво закончил он. «Спички!» — возопил Виктор. «Спички! скорее же!» Все взоры обратились к нему. За Завкафедры одобрительно кивнул. «Естественный огонь!» «Очень здраво!» «Да, этого вполне достаточно! Молодец, парень! Голова у тебя варит!» Он пошарил в кармане и достал горстку спичек, которые всегда держали на готове волшебники, известные как заядлые курильщики. «Не вздумай поджигать идиоз!» — взревел Достабль. «Там хранится до черта наших картинок!» Виктор отодрал со стены плакат, смастерил из него некое подобие факела и запалил с верхнего края. «Вот их-то я и собираюсь поджечь в первую очередь!» — сказал он. «Прошу прощения!» «Это идиотизм, идиотизм!» — орал Достабль. «Эта штука горит, как сухой порох!» — Прошу прощения, тем лучше. Я не собираюсь глазеть, как будет гореть эта штука. — Да ты не знаешь, о чем говоришь. — Прошу прощения, — терпеливо повторил гаспод. Виктор и Достабль посмотрели себе под ноги. — Мы с Леди вполне справимся, — сказал пес. — Две ноги хорошо, а четыре лучше. Да и вообще, пора спасать мир. — По-моему, они справятся, — нехотя согласился Достабль. Виктор утвердительно кивнул. Леди сделал виртуозную стойку, выдернул зубами факел из руки Виктора и стрелой влетел в здание. Гаспод шмыгнул следом. «Может, у меня что-то со слухом?» – проговорил Достабль, «Но мне показалось, что эта псина говорила!» Гаспод будет это отрицать!» – пожал плечами Виктор. Достабль некоторое время колебался. Было заметно, что тревожные события немного выбили бывалого коммерсанта из колеи. «Ну!» – наконец произнес он. «Ему лучше знать!»